19 -е. «Шрамы на душе». Эпиграф. «В конце концов, жизнь — это триллер, расследование, которое каждый ведет в самом себе, чтобы найти свои собственные теневые зоны». Жан-Кристоф Гранже. Там стояло его имя. Эти книги, диски — все это было его. Даже пистолет, который он держал в руке, — Кольт 1911 с перламутровой рукояткой, тот самый, который он выиграл в покер, когда ему было 19. Он прекрасно помнил эту партию, в которой обыграл Шона Денеро, мелкую шпану из итальянской среды Бостона. Поскольку он не любил оружие, он постарался побыстрее куда-нибудь его сплавить, и Джимми забрал его себе. Итан порылся в сумке, чтобы узнать, что там еще лежит. Пакет печенья «Арео», от которого остались одни крошки, пластиковый несессор, футляр-привет Кити. Он открыл бумажник, в нем было пусто, если не считать фотографии весьма плохого качества. На поблёкшем снимке была изображена белокурая девочка в обществе родителей, укутанная до ушей Джесси. Должно быть, лет 4-5, стояла, улыбаясь и обнимая снеговика, который был выше ее. По бокам стояли молодая женщина латиноамериканского типа, смотревшая прямо в объектив, как будто слегка его побаиваясь, и крепкий мужчина, глядевший на нее с нежностью. Джесси, Мариса и Джимми. То есть девочка, которая пришла к нему просить помощи, прежде чем покончить с собой, это дочь Марисы и Джимми. Он не мог оторвать глаз от фотографии и вдруг осознал, что руки у него дрожат. Когда он оставил Марису, 15 лет назад он готовился к тому, чтобы на ней жениться. Вероятно, она нашла утешение с Джимми, верным другом, который доказал свою самоотверженность, женившись на брошенной невесте и родив с ней ребенка. В общем-то, ничего удивительного. Такой вариант не раз приходил ему в голову в последние годы. В любом случае, это объясняет появление Джимми в Нью-Йорке, которое зафиксировала камера наблюдения. Для в дочери Джимми следовало разбить Манхэттен на квадраты. Джесси сбежала из дома, теперь все ясно. До да боли знакомый сюжет из жизни подростка, вступившего в конфликт с родителями. Но почему Джесси пришла именно к нему? Почему слушала его диски, читала его настольные книги, вырезала статьи, в которых говорилось о нем? Какова в этом роль ее родителей? Он сложил вещи в рюкзак и встал со стула. Он знал только один способ выяснить, в чем тут дело. Надо было съездить в Бостон и встретиться с Марисой. Он вышел из больницы, оставив в приемном отделении свои координаты, а также записку доктору Мицуки с просьбой сообщить, как прошла операция. До его офиса было рукой подать. Он дошел пешком до подземной стоянки и сел в Мазерате. Все еще потрясенный, он положил фотографию на приборную доску, завел двигатель, и поехал по бетонному пандусу, выводившему на улицу. На снимок он смотрел больше, чем на дорогу. На заднем плане, возле кривого дерева, виднелись качели. Итану показалось, что он узнает место. Это сад дома родителей Джимми в южном пригороде Бостона, где тот провел детство. Вот где это. а а Он дал по тормозам, выезжая на Саут-стрит. Слишком поздно его машина ударила в заднее колесо велосипед курьера. «Да что же это такое?» Он отстегнул ремень безопасности и выскочил из машины, чтобы помочь своей жертве подростку, который уже и сам поднимался с тротуара. «Как вы?» «Нормалек, папаша, без проблем. Я же не сахарный». «Ну вот он и сам совершил наезд. Секунды невнимательности, и ты убийца». В этом городе все движется слишком быстро. Тут все против тебя. Пешеходы, такси, автобусы, велосипедисты. Безжалостный город, предназначенный для воинов и бойцов. Он требует бдительности каждую секунду. — Вы уверены, что все нормально? — продолжал допытываться Итан. — Да говорю же, нормалек. Я же не хрустальное яичко. Молодой курьер осмотрел свой велосипед. Итан протянул ему 100 стодолларовую купюру. «Послушайте, колесо, возможно, погнулось. Возьмите, пожалуйста. И вот моя визитка, если возникнут какие-то осложнения». Слушащий взял купюру и вдруг воскликнул. «Эй, да вы что, тот тип из телевизора? Ну этот, психоаналитик!» Итан не стал этого отрицать. «Моя сестра вообще от вас фанатеет!» «Моя мать прочла все ваши книги, моя дочь считает ваши семинары просто прекрасными, моя секретарша коллекционирует ваши DVD». Моя жена проводит каждый вечер с вами, ну, то есть, с вашими книжками. Вот что ему обычно говорили мужчины. Можно подумать, что он пишет только для женщин. «Офигеть!» — снова сказал курьер. «Я ведь как раз к вам в офис. У меня для вас письмо!» Он порылся в сумке и протянул Итану конверт из плотной бумаги цвета миндаля, перевязанной лентой. Приглашение на бракосочетание Селин. «А у вас, случайно, нет с собой вашей книжки?» — спросил подросток. «Если бы вы мне ее надписали для моей... для вашей старшей сестры, так?» «Да, ее зовут Триша». В бардачке Мазирате Итан нашел экземпляр своей последней книги с подборкой газетных вырезок, приготовленной Лизе накануне для передачи. «А вот это письмо?» — спросил он, показывая на приглашение. «Кто вам его передал?» «Консьерж французского отеля на 44-й улице, между 5 и... Софитель?» Ну да. Итан подписал книжку и попрощался с курьером. Оставшись один, он встал на двойной линии и включил аварийку. Ему нужно было собраться с мыслями. Перед ним были фотографии Джесси и уведомления о свадьбе Селин. Он взглянул на часы. Скоро полдень. Если он сейчас поедет в Бостон, ему никак не вернуться на Манхэттен до девяти вечера. Придется выбирать, кого увидеть, Селин или Марису. Если у него действительно только один день, кому следует его посвятить? Конечно же, Селин. Он решил не думать об ужасном предчувствии насчет опасности, которую он представляет для нее, которая мучила его накануне. Он подумает об этом потом, если у него будет это потом. Пока же у него только одна цель – увидеть ее еще раз. Он может найти ее в гостинице меньше, чем через четверть часа. На этот раз он чувствовал, что готов – Снова любить. Столько лет вдали от нее. Столько времени, потраченного на победы в сражениях, которые теперь казались ему иллюзорными. Он прошел мимо главного, но сейчас это главное всего на расстоянии вытянутой руки, и он решил никогда больше не бросаться такими вещами. Он снова завел двигатель и взял курс на Мидтаун. Когда жизнь предлагает второй шанс, надо быть идиотом, чтобы его проворонить. Проблемой, однако, оставалась фотография. Золотистые волосы девочки и ее слишком светлые глаза, в которых не было ничего общего с глазами ни Марисы, ни Джимми. Оставались проблемы в жизни подростка, которым она стала, и ее психическая неустойчивость. Самый сложный возраст, между 14 и 15 годами. Итан снова поднял стекло своей машины. Он внезапно почувствовал, что замерз а потом вдруг понял, что по щекам у него текут слезы. Тогда он включил навигатор и задал направление на Триборо-бридж, чтобы ехать в Бостон. До сих пор он пытался не говорить себе правды. Вчера он вообще не знал о существовании Джесси. Но в сущности, разве он не разгадал этого с первой же секунды, с первого взгляда, которым они с ней обменялись? Теперь все было ясно. Джесси вовсе не дочь Джимми. Это его дочь».